Стас всегда, сколько его помню, отдавал предпочтение автоматической сайге 12 калибра. И его вполне можно понять, ибо на коротке ничего лучше картечи люди еще не придумали. Плюс можно особо не целиться, полить, что называется, в область, все равно куда-нибудь да попадешь. Возможно, что и в напарника, но особая цемесь ситуации в том и заключался, что для фракорской брони картечины особой угрозы не представляли. В отличие от зверек, защищенных в лучшем случае чешуей, ну куда чаще лишь шерстью. Плотный, грубый и жесткий, но вполне уязвимый для огнестрела. Собственно, в верности данной сентенции все заинтересованные лица, то есть все, кто мог услышать эфиры, убедились незамедлительно. Яростный звериный рев моментально сменился звуком падения чего-то тяжелого и обиженным скулежом на высоких частотах, резанувшим по барабанным перепонкам. Впрочем, следующий же выстрел безобразия пресек. Зная Стаса, тот наверняка законтролил зубастика в голову. Очень может быть, что прямо в разинутую пасть. И вот такой вот он Стас Дубов у нас обстоятельный. И только в этот момент я наконец сообразил переключиться на вид от первого лица, активировав одну из основных возможностей боевого управляющего комплекса командира взвода. И все лишь для того, чтобы подтвердить собственное предположение. Если судить по картинке с боевого вычислительного комплекса, программно сочлененного с прицельными приспособлениями Стасовой сайги. От башки хищника почти ничего не осталось. Хотя нет, вру, щупальца, они же тентакли сохранились, частью. Жутковатое зрелище, неподвижная угольно-черная туша, а вместо головы таки и розовый студень. Даже чем-то на бутон чайной розы смахивает, пардон за неаппетитные подробности. То есть кровь у зверюк блеклая, хоть и с красноватым оттенком, в случае чего легко будет разобрать, где чья. Но это, если честно, мелочи, потому что обезглавленный зубастик придавливал собственной безжизненной тушкой Бэнкта Андерсона, шея которого была повернута под неестественным углом. Стас, что с напарником? Внутри у меня что-то оборвалось и ухнуло в область желудка, фигурально выражаясь. Но я за годы службы уже настолько привык к этому неизбежному при нашем роде деятельности эффекту, что не обратил на него внимания. Просто часть рабочего, я бы даже сказал, будничного фона. Сейчас буркнул Дубов, отвернувшись от Бэнкта и заодно сместив точку прицеливания вместе с картинкой влево и вверх на близлежащий то ли забор, то ли полуразрушенную стену какого-то строения. И впрямь, откровенно говоря, весьма удобно для внезапной атаки из укрытия. Такие направления положено контролировать в первую очередь и крайне желательно не оставлять без присмотра, даже если приходится действовать в одиночку. Вернее, особенно, если приходится действовать в одиночку, как Стас в данный момент. А если учесть, что у него гиперчувствительность на опасность? Я еще успел подумать, что это наверняка его знаменитый чуйка сработала, как Дубов резко развернулся через правое плечо, скрючившись в боксерском нырке, и приставным шагом в том же направлении разорвал дистанцию со вторым зубастиком, атаковавшим совсем не с той стороны, откуда его ждал боец. Впрочем, реакция Стаса сыграла с хищником злую шутку. выверенный и наверняка смертельный прыжок пришелся в пустоту. Зубайстик попросту пролетел над пригнувшимся альфой и был вынужден по приземлении бороться с изрядной инерцией собственного массивного тела, то есть уперся всеми четырьмя когтистыми лапами в землю и извернулся в немыслимом кульбите, чтобы не подставлять противнику беззащитный хвост. Движения хищника отличались неестественной, присущей лишь котам Грацией, Но вот стремительностью Зубастик не поражал. В результате Стас выстрелить не успел, зато приготовился к повторному наскоку и встретил зверюгу классическим действием прикладом в рыло с одновременным сайдстепом. Как ни удивительно, но план Дубова увенчался успехом. Сбитый в полете, несмотря на преимущество в габаритных характеристиках, Зубастик шмякнулся озим и перекатился через спину. А вот на все четыре лапы ему уже было не суждено. Стас шустро вернул дробовик в положение на изготовку и принялся методично всаживать во врага выстрел за выстрелом. Первый второй пришлись куда-то в район брюшины и хребта, испятнав тушку выплесками желтого с розовым. А вот третий, заключительный, снес зубастику нижнюю челюсть и разворотил глотку. Ну или какой-то другой аналогичный орган. Естественно, заляпав все вокруг, заменявший существу кровь мерзостью. Так, вроде оба готовы. Но Стас, в отличие от меня, и не подумал расслабиться. Наоборот, еще немного попятился, чтобы случайно не угодить под удар когтистой лапы содрогаемого агонии зубастика. И снова среагировал на шум, на сей раз аккурат со стороны того самого забора. К сожалению, этому зверю, да-да, третьему наличия, которого Стас уже давно заподозрил, удалось воспользоваться преимуществом во внезапности по полной. Дубов успел лишь раз выжить спуск, но поскольку не довел ствол до оптимальной линии прицеливания, картечный сноб зацепил зубастик лишь краем. Пара мелких ран зверюгу остановить не смогла, и хищник всей массы навалился на моего бойца, мгновенно прокинув того навзничь. Стас нехило схлопотал передними лапами в грудь, а потом еще и затылком об землю приложился в результате на несколько мгновений поплыл. Однако опыт сказался и сейчас. Из состояния Гроги Дубов вышел удивительно быстро, буквально через пару секунд. Но даже их мне хватило, чтобы с лихвой налюбоваться пастью и клычищами зубастика, что называется, изнутри. Тот первым же делом попытался прокусить Стасу забрало, но обломавшись, сменил подход и вместо мощного куса принялся быстро и резко смыкать и размыкать челюсти, перемещаясь по забралу сверху вниз. «Я даже уже мысленно сжался». Сообразив, что кевларовая защита на шее, может, и убережет от рваных ран, но совершенно не помешает зверюге разморжить дубово-дыхательное горло в купе с кадыком. Как боец очнулся и в то же мгновение сунул зубастику в пасть в собственное предплечье. Левое, если быть совсем точным. А на нем у всех Альф резервный дисплей боевого комплекса закреплен, сейчас послуживший своеобразным наручем и не позволивший хищнику раздробить кости. Стас даже умудрился чутка отжать звериную башку в сторону, применив усиленное предплечье в качестве рычага. Но сделал только хуже. Зубастик, не будь дурак, хлистанул по открывшемуся забралу сразу тремя или четырьмя щупальцами, оснащенными миниатюрными, но от этого не менее опасными костяными пробойниками. И один из них таки нашел слабое место в сочленении шлема с кевларовым вортом боевого комбеза. Продвонзился, если судить по злобному мутюгу Стаса, недостаточно глубоко, чтобы вывести того из строя. Эмот разозлить разозлил. И Дубов, выронивший Сайгу еще при падении, а с чего вы думаете, у меня картинка на вид забрал, переключилась, выудил остававшийся свободной правой рукой с кобурой кольт, жестко воткнул пистолетный ствол куда-то в район нижних ребер или что там вместо них, зубастика и принялся всаживать ему в брюхо пулю за пулей. Методично, как и в предыдущих, зверюк из дробовика. Естественно, с аналогичным результатом. Выстрелив на седьмом или восьмом, зубастик перестал рычать и вопить, сорвавшись на скулёж. На девятом рожал челюсть, а на десятом из него как будто выдернули все кости, и он навалился на стас с эдкой аморфной массой. Напоследок, харкнув ему, на назабрало пузырящейся кровью. Признаться, не самое приятное зрелище, живо напомнившее мне недавние кошмары с паучками. Однако я лишь поморщился, настолько уже привык, что даже животных позывов не ощутил. Оброс за эти годы ментальной бронёй которую, не склонный к излишней романтизации нашего ремесла, дед Максим предпочитал называть тотальным пофигизмом. Стаса, кстати, судя по тому, что он обессильно уронил руку с пистолетом и принялся тяжело дышать, тоже проняло. Скорее всего, банальный шок. И сейчас самое главное — не дать ему скатиться в апатию, которая крайне отрицательно сказывается на боеспособности, вплоть до фатального исхода. Так что я предпочел привести его в чувство резким окриком. Рина 9 папе Рина, доклад. Что-то мне хреново командир. Твою мать, вырубился все-таки. И, как назло, в резерве исключительно скауты, которым тяжей таскать то, что доктор прописал. Самая главная задача, Хе -хе. Но деваться все равно некуда, парней бросать не вариант. Кто знает, сколько там еще зубастиков поблизости шатается. Ладно, не в первый раз. Дело привычно, а значит, надо собирать кестикулы в кулак и работать дальше. Тем более, что в боевых условиях концентрация на отдельно взятом конкретном бойце Есть непозволительная роскошь для командира. Остальные ведь на тоже надеются. Никит, совсем не неделикатно потянула меня за локоть Юлька. Блин, а про нее я забыл совсем. И не только про нее. В эфире, оказывается, натуральный гвалт стоит, и треск выстрелов уже с трех сторон доносится. Получается, переключившись на Стаса, я потерял контроль над ситуацией в целом? Плохо, мастер-лейтенант Болтнев, очень плохо. С другой стороны, теперь хотя бы есть осознание, с кем приходится бодаться. Да и остальных бойцов, судя по интенсивности огня, дела обстоят заметно лучше. Скорее всего, до схватки вплотную не дошло. Парни встретили зубастиков еще на подходе. И это радует. А вот удивительная синхронность атак заставляет всерьез задуматься. как так вообще? И что получается? Разрозненные группы зубастиков умудряются координировать действие, Причем не только между членами групп, у которых и визуальные контакты, и возможность обмениваться звуковыми сигналами, и даже феромоны задействовать имеется, но и с другими особами, расстояние до которых и самое главное наличие построек данной виды коммуникации исключают. То есть зверюги все спланировали заранее? Не. Бред. Тогда остается лишь ментальный контакт, он же телепатия, явление, довольно распространенное среди сгинувших предтеч. Но тогда у зубастиков есть зачатки разума. А это очень и очень плохо, в первую очередь, для нас, Альф. Впрочем, дистанционного управления тоже исключать нельзя. Ровно до тех пор, пока не убедимся в отсутствии как одного, так и другого. Либо одного или другого. И еще большой вопрос, что хуже. Обуреваемо этими мыслями, я лихорадочно переключался между каналами тяжей. Но не абы как, в рандомном режиме, а в соответствии со строгой методой. От звена к звену между старшими в каждой связке. И это тоже способность, которую я нарабатывал долгие годы, причем преимущественно в боевых условиях. Собственно, вот пригодилось Снова. Плюс особый режим отстраненного наблюдения, позволявший одним взглядом охватывать картину в целом и на подсознательном уровне принимать решение о целесообразности дальнейшего визуального контроля. И знаете что? Я был прав. Остальным трем боевым группам повезло куда больше, чем Стасу с Бэнктом. Видимо, те или зашли дальше остальных, или именно им достались самые матерые хищники. На беду как одних, так и других. По крайней мере, неподвижных тел кого-то из Альфы я не увидел ни на одной из картинок, что из глаз Егора Кудрина, что олофа и Марка. А на Бинь я даже переключаться не посчитал нужным, поскольку та со своими подчиненными находилась слишком далеко от основного замеса. Но надо отдать ей должное, не паниковала и в эфире не отсвечивала. Но это все, если разобраться, лирика. Главное, чего я добился, попеременно побывав в шкуре ведущих каждой группы, это ранжировало их по степени срочности моего вмешательства. Для чего? А чтобы начать с самых проблемных, то бишь применительно к текущей ситуации с Марка Шилова. Рина четвертый папе Рина, доклад. И не дожидаясь реакции бойца, снова переключился на его персональный канал. Аккурат для того, чтобы увидеть, как Марк всаживает короткую на три патрона очередь судорожно сучащего лапами зубастика. В метрах это к пяти от тяжа. Надо ли говорить, что автоматные пули с остальными сердечниками легко прошивали звериные брюхо насквозь, щедро пятная кругу бледной кровушкой? Минус два, командир. Не скрывая удовлетворенность от хорошо выполненной работы, доложил Шилов. Третий свалил, трус. Кстати, Егор, с меня Магарыч. Вот, командир, гляньте, его работа. Боец чуть сместил точку прицеливания, и в объектив камеры сначала попала обширная бледно-розовая лужа, а потом и вторая туша, практически обезглавленная. Ну да, очень похожа на крупнокалиберную снайперку, как раз такую, какой орудовал Кудрин. «Пятый», — напомнил я. «Норма, командир», — отозвался напарник Марка. «Чуть помяли, но все кости целы. Марик, вон он, на два часа зад торчит». «Вижу», — азартно выдохнул Шилов. но о субординации не забыл даже в горячке боя. «Третьего догонять, командир?» «Отставить. Пугните хорошенько и проследите визуально, сколько сможете. Преследование запрещаю. Есть». «Когда убедитесь, что он реально свалил, дуйте к Стасу с Бэнктом», — продолжил я инструктаж, но хлесткий винтовочный выстрел, следом за ним еще один, прервавший истошный визг зубастика, вынудил меня прерваться. «Что там, достали? Рина первая, папа Рина?» «Так точно, командир, отбегался», — бодро доложил Егор. «Визуальный контакт с четвертым и пятым сохраняю. Какие будут указания?» «Своих отогнали?» — на всякий случай уточнил я. «Так точно. Идите на соединение с Марком и Коля...» «Ну что такое? Снова гвалт и пальба, причем там, где я ждал меньше всего. В секторе Олафа и Свена». «Егор, что там? Тебе видно?» — на автомате спросил я. И только после этого сообразил переключиться на канал Кудрина. — Так точно, папа Рина. Три зверюги застали парней посреди улицы, — дисциплинированно доложил тот, по факту продублировав картинку с камеры. — Кружат, но под выстрелы стараются не подставляться. Но и наши не дураки. Встали спина к спине и отстреливаются. — Спасибо, уже сам вижу. Хм, на львов похоже, — вслух задумался я. — Стандартная тактика хищников, командир, — согласился со мной Егор. — Прикажете помочь? — Снять хотя бы одного можешь, — без особой надежды уточнил я поскольку не заметить показаний дальномера, отображенных здоровенными на четверть дисплея цифрами, мог только слепой. С другой стороны, я не снайпер. А у Егора на этот счет может быть абсолютно иное мнение. Далековато, обломал меня Кудрин. В таком случае бери своих архаровцев и еди на сближение со вторым и третьим, решил я. Как разберетесь с зубастиками, возвращайтесь к шаттлу, только по сторонам посматривайте. Сдается мне, что мы не всех еще зверюк запалили, так что, возможно, поганые сюрпризы. «Есть, командир?» «Так, с этим разобрались. с Свен с Олафом парни терты, и теперь, когда имеют понятие, с чем столкнулись, застать себя врасплох вряд ли позволят. Сейчас даже особой нужды нет переключаться на того же Олафа, я с кудринской позиции все прекрасно видел, так что нечего время терять даром. А с прикрытием Егора, с его дальнобойным самопалом, у Зубастиков вообще никаких шансов, за исключением нападения из засады». Но даже в этом случае парни им сами засадят общими усилиями. А потом, я уверен, спокойно вернутся к Грифу Первому и займут глухую оборону. Там ничего хитрого, особенно в Корале. Первый боевой контакт состоял, кое какие данные появились, так что теперь вполне можно и дальнейшие действия планировать. С учетом порядочно изменившихся водных вводных. Три зверюги, да взятые в два огня, нет, без шансов. А вот Стасу с Бэнктом помощь не помешает. То есть возвращаемся к Рине Четвертому и Пятому марк выдвигайтесь по координатам там двоетрхсотых велел я шилу и переключился на бин не дожидаясь подтверждения капрал дем как слышите меня прием на связи господин мастер лейтенант бери ингви первую и чешите с ним к крына девятому скоординируйте действия с рина Пятым, но толпой не ходить задача эвакуировать пострадавших на шаттл. тяже поволокут парней а вы двое прикрываете как поняла прием так точно господин мастер лейтенант разрешите выполнять выполняйте «Ух, ну вроде все. Текущий замут и разрулил, теперь только ждать. Это самое сложное, потому что так и подмывает самому начать суетиться. К примеру, рвануть навстречу в акогруппе. Но нельзя. Здесь, на верхотуре, я сейчас нужнее. Особенно с учетом того обстоятельства, что сканером и боевым комплексом доверять до сих пор нельзя. Макс либо еще не успел разобраться с вирусом, либо не сумел, что вряд ли. Впрочем, времени прошло очень мало». Это только кажется, что действо растянулось на добрые полчаса. На самом же деле хорошо, если несколько минут. Так что я слишком многого от деда Максима требую. Мать! Что еще за делинь? А, понятно, отчет медкапсулы по Барди. Любопытно, конечно, но сейчас не до него. Позже гляну. Просто потому, что терпит. Если бы от меня требовалось безотлагательное решение, то уже бы тревога орала благим матом. И не только она. Агни бы тоже в стране не остался. А так всего лишь файл в мой боевой комплекс прогрузился с соответствующим извещением. Так что ну и хрен с ним, по крайней мере, в ближайшее время. Папа Ринари на шестому. Да чтоб тебе, я аж сдрогнул. Легок, блин, на помине. Хорошо Юлька на что-то отвлеклась и внимания не обратила. Чего тебе, Ларсон? Рыкнул я, чтобы, не дай бог, голос не дрогнул. Гер, может, я помогу парням? А то они там воюют, а я эту бандуру караулю. Обидно? «Сиди — Сиди не рейпайся, — пресек я на корню попытку манипуляции родным начальством. — Ты не бандуру караулишь, а Барди, кстати, что с ним? — Да вроде в норме, герл-лейтенант, — бодро доложил норвежец. — Все лампочки зеленые, сам на вид тоже ничего, и никакая гадость из него не лезет. — Ладно, тогда аппарель контролируй, — чуть ослабил я поводок, фигурально выражаясь. — Но за кораль, чтоб не ногой, будешь страховать его к группу, и зубастиков паси. «Так точно, герл-лейтенант!» — обрадованно гаркнул Агния. разрешить выполнять?» «Выполняйте!» — вырубил я выделенный канал, но сразу же раздраженно поморщился от очередного вызова. «Сар, ну у тебя-то что?» ник с Ливингстона только что передали, что засекли старт неопознанного корабля», — огорошила меня пилотесса. Впрочем, в памяти моментально всплыла странная сигнатура, которую мы то ли уловили, то ли нет при спуске на планету. Направляется к нам по азимуту с юго восток Расчетное время прибытия в пределах 17 минут. Хм. Вроде бы даже бьется с координатами той самой загадочной сигнатуры. Привязки, естественно, к стандартной сетке, которой все флотские, вынуждены мотаться между мирами, копипастят с привычной земной. Что характерно на любую новую планету. Соответствующим масштабированием, конечно. Связь установили? Задался я самым актуальным сложившейся ситуацией вопросом. «Корабль на вызовы не отвечает, сэр», — сбилась на канцелярит Эштон. «Идентификации не поддается». «Наверняка чертовы корпы», — буркнул я себе под нос, — вечно под ногами путаются. «Какие будут приказания, сэр?» — напомнил о себе Сара. «Сканер его видит?» — на всякий случай уточнил я. «Никак нет, сэр». «В смысле?» — неприятно поразился я. «Макс, получается, совсем мышей не ловит? У нас радарная установка накрылась, а я не в курсе». — Похоже, сэр, дело в дешифровке сигнала. Какой-то сбой в алгоритме, — призадумывал Спилотесса вслух. — Может, вирус? — Сам же знаешь, Ник, в таких вот местах проще простого какую-нибудь гадость подхватить. — Эх, знала бы ты, Сарочка, насколько сейчас близка к истине. Единственное, если верить деду Максиму, а не верить ему, нет никаких оснований. Эту гадость мы не сами подхватили, нам ее подсадили. А вот кто — вопрос до сих пор открытый. С другой стороны... Вот такие вот до отказа напичканы разнообразной электроникой заброшенные урбанистические формации явления по определению непредсказуемые. Кто знает, в каком состоянии здешний софт. А если тут искусственный интеллект есть? Где почему есть ли? Наверняка. И наше собственное сенсорное поле, ни с того ни с сего породивший нейронку, тому прямое доказательство. Тут столько разнообразных сигналов, помех и просто фонового излучения, что за всем попросту не уследишь. А абсолютной защиты, как известно, не бывает. Тем более, что нам по роду деятельности полагается местную инфраструктуру использовать, если есть такая возможность. А компьютер с другим компьютером по системе Ниппель контактировать очень сложно. Даже, пожалуй, невозможно. Командовать, то бишь диктовать свою непреклонную волю, запросто. А вот все остальное, любой контакт подразумевает взаимодействие. И ключевое здесь именно взаимно. Эх, вот интересно, хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь у нас пойдет по плану? — По-моему, нет. Еще один закон объективной реальности. Болтнев, окончательно потеряв терпение, долбанула меня по плечу Юлька. — Ты там завишь, что ли? — Нет, я всего лишь работаю, — отгавкнулся я, наконец-то обратив на спутницу внимание. — Представь себе! — Ладно, извини. Пошла на попятный та. Ты хоть расскажи, что у вас творится. — А у тебя? — технично отмазался я. — Косплеер где? — В свечку забрался. Сделала большие глаза репортерша. Ты что, не видел, что ли? — Видел, просто тебя проверял. — Вот ты. — Угу, еще какой, — ухмыльнулся я. И пригляделся к замигавшей на дисплее строке. — Что ж, до наших дел? Первые потери есть, можешь поставить галочку в графе «Брутальность». Рина 8 минус записываем безвозвратные. А что с ним? Невольно напряглась жули Зубастик шею свернул, — процедил я сквозь зубы. Казалось бы, привычный, но всегда вот так. Лапой. Арина девятый в невминозе, как Барди. И это уже второй зафиксированный случай. Хотя Барди всего лишь дерьмо понюхала, а Стаса зверюга щупальцем ткнула. и Итого налицо различные способы заражения. «То есть уже три человека выбыли из строя?» Журналистка, такое ощущение, только сейчас прониклась всей серьезностью ситуации. «Сурово у вас!» «Издержки недостатка информации плюс фактор внезапности», пояснил я, окончательно взяв себя в руки. «Обычное дело. При первой ошибке всегда так. Дальше должно быть проще. Опять же, счет в нашу пользу. парню уже шестерых зубастиков подстрелили. Вот только давай не начинай про геноцид». «И не подумаю», — заверила Джулия. «Я могу чем-то помочь?» «Наблюдай», — пожал я плечами. «Высоко сидим, далеко глядим. Но у меня, к сожалению, на затылке глаз нет, так что вся надежда на вас, Юлия Сергеевна». «Можете на меня положиться, мастер-лейтенант Болтнев?» Шутливо козырнула Юлька и, повернувшись ко мне спиной, демонстративно уставилась вдаль. Ну, хотя бы так. Главное, что теперь можно на нее не отвлекаться, сосредоточившись на управлении веренным мне подразделением. С одной стороны, зверюк благополучно разогнали. Егор со своими скаутами спугнул зубастиков, соединившись с Соловом и Свеном. И запалившиеся перед ними хищники сочли за ретироваться. С другой, а кто сказал, что еще нет. Сидят себе спокойно в засаде и ждут удобного момента. Подобные умения их собратья уже продемонстрировали, так что наблюдение с господствующей высоты актуальности не утратило. А мне еще и людей координировать приходится. ивака с пострадавшими к шаттлу с одного направления подтягивается, а Кудрин с бойцами чуть ли не с диаметрально противоположного. Это я хватанул, конечно, но угол однозначно тупой, так что глазами туда-сюда бегать приходится. И за всеми уследи, и всем подскажи. Благо можно просто выводить обстановку на тактическую карту, ежеминутно подавляя в себе подспудное желание вызвать Макса. Ну вот чем он там занят? Уже почти четверть часа прошло, как он свечку занырнул. А минут через пять после него косплеер в ней же канул. Плюс неопознанный корабль тоже со счетов сбрасывать такое себе. Ладно, если это корпы, а если нет? Хотя кто еще? Не предтечи же в самом деле. Разве что соплеменники косплеера. Согласитесь, вот это был бы поворот. «Герл-лейтенант, вижу его ку-группу, отвлек меня от дела Агны. Прикажете выдвигаться навстречу?» «Не, прикрывай лучше», — поморщился я. «Не потому, что меня Ларсон дернул, а потому, что снова юрк за руку потянул, причем весьма настойчиво. Чего опять?» «Никит?» — растерянно уставился на меня репортерша. «А это что?» «Где?» — проследил я за направлением ее взгляда и, облапив ойкнувшую девицу, сиганул вниз мощно оттолкнувшись обеими ногами от округлого корпуса движка. И это нам еще повезло, что не на спину шатла а ниже, гораздо ниже, жажда асфальтового покрытия. «Нафига? А главное, зачем?» Рефлексы сработали. «Просто потому, что я еще со времен армейской службы очень хорошо знаю, что означает такой вот весьма характерный след в безмятежном небе. Трэндецу назначает, причем тотальный» поскольку остаётся за ракетой класса «воздух-воздух» или даже чем-то похлеще. Не орбитальная дура с ядерной боеголовкой, конечно, но что-то достаточно мощное, чтобы не оставить от грифа первого и мокрого места. Да и сиганул я, признаться, чисто на нервах. Бессмысленно это всё. Ровно так же, как и бегать от снайпера. Только умрёшь уставшим. Собственно, сейчас жест отчаяния таковым остался. Мы ещё и половину высоты не преодолели, как ракета ударила точнёхонько в середину корпуса шаттла, породив ослепительный огненный шар. И, что еще хуже, ударную волну, которая моментально настигла нас с Юлькой и швырнула в неизвестном направлении. Впрочем, этого я уже не видел. Мир вокруг погас. Правда, я еще успел подумать, что самое поганое в нашей работе удар в спину откуда не ждешь. По той простой причине, что нет абсолютно никакой возможности на него адекватно среагировать. И поэтому я ненавижу работать с людьми. Зверюги хотя бы на предательство не способны но ну, а потом в глазах всё померкло.